Глава двадцать первая. Роман Степанов позвонил Юле к концу рабочего дня. Степанов на проводе. — Юля, я вас приглашаю к себе на, ну, не знаю, семейный вечерок. Когда вы сможете? — Здравствуйте, Роман. — Спасибо, конечно. Но мы уже обсуждали это не раз. — Да. Пока я не готова для встречи с заказчиком. Вместе нам еще обсуждать нечего. Я стараюсь понять ваше нетерпение, но сроков пока никаких не нарушаю. А при чем тут это? А я не как заказчик, я просто приглашаю. Нельзя, что ли? Можно, но у меня нет времени. Я никогда не хожу в гости без мужа и вообще... А кто говорит без мужа? Так я с мужем и зову. — Да, но он точно не сможет. Он очень занят. — А давай наспор. — В каком смысле? — Да в таком, что он будет не против. — Откуда вы знаете? Разве вы с Артемом знакомы? — Вот так сразу взял и выложил. А, в общем, я застолбил вечерок, спросил мужа, когда. Я жду. Честно говоря, я ничего не понимаю, но спрошу. Юля отложила в сторону телефон и застыла в полном недоумении, из которого её вывел навязчивый участливый взгляд Коли Кузнецова, который уже сидел на её столе. Ты даже не пытайся мне всё связанно изложить. Я и так тебе всё растолкую. Этот квадрат в натуре, твой заказчик Степанов, не так прост, как ты думала. Ты считала, что он может только Лезть на женщину, как на забор, а он такой тончайший, филигранный ход придумал, с мужем в гости зовет. То есть прикинул своим несложным умишкой, что ты со своим Артемом носишься, как заоблачным авторитетом, и сделал ход конем. Я в восторге. Вот интересно, Коля, при чем тут ты и твой восторг? — Что касается Артема, то я действительно без него никуда не хожу. А ему об этом приглашении даже говорить смешно. — Я б не смеялся на твоем месте. Я б сначала поинтересовался у мужа, чую, тут есть какой-то подвох. Весь спектр своих догадок я, конечно, не озвучу. Но давай позвоним Артему и спросим, а? — Давай. — Неужели ты будешь звонить моему мужу? — Отстань, я даже... Не подумаю ему об этом говорить, и будешь не права. Я потом объясню тебе почему. Почему? Я сказал потом. Ты вот позвони, я прошу. Ну хорошо, позвоню. Ты же не отстанешь? Юлия взяла телефон, закусив от волнения губу. Артём. Привет, милый. Ты где, на работе? У Серёжи? Ничего себе. А что случилось? Просто встретились и выпиваете? Ну, вы даёте. Рабочий день и вообще... Тебе не до меня сейчас, что ли? Голос какой-то странный. Да у меня всё нормально. Я просто спросить хотела на всякий случай. Тут заказчик звонил. Ты знаешь, Роман Степанов. Он нас с тобой в гости зовёт. Я, конечно, отказалась, но он так уверенно говорит, что ты пойдёшь. Я на всякий случай спрашиваю. Что? Ты согласен? Фу, не могу поверить. И действительно хочешь пойти к нему в гости? Ничего не понимаю. Ну ладно, дома поговорим. Вы там не очень надолго с Серёжкой зависли. Я жду. Целую. Коля взял Юлину руку. и нежно прижал ее к своей груди. «Не прячь своих чувств, дитя мое! Я в очередной раз оказался прав, поскольку родился с этим непростым умением читать в человеческих душах». «Слушай!» Юля отобрала руку. «А с чего ты решил, что Артем согласится? Ты что-то знаешь?» «Да, дорогая, я многое знаю. Например, Все счастливые семьи похожи одна на другую, а каждая несчастна не счастна по-своему. Всё, хватит. Я устала от твоего трёпа. Или ты говоришь, или мне ясно, что ты развлекаешься. Я развлекаюсь, и говорю. Не так он прост. Наш квадрат в натуре по имени Степанов. Хотя для меня он есть не солнечного зайчика, ладно скажу. Видел я его практически в обнимку с мужем Любки Николаевой. Не к ночь, конечно, этот муж, будь упомянут. Она тогда тоже его заказ выполняла. В общем, есть система у мужика. И в случае с Любкой, по крайней мере, она сработала сто пудов, судя по количеству телесных повреждений. — Ты заткнешься, придурок! Люба, покраснев и надувшись, Грозно поднялась из-за своего стола. "Да", с готовностью ответил Коля. "Конечно. И прошу тебя, опустись на своё место. Насилие по отношению ко мне общественность не поймёт. Это всё равно что обидеть младенца, устами которого глаголет истина". "А мне нравится", повернулась ко всем Вероника. "Коля, ты всегда прав". — Мне тоже кажется, что этот заказчик не столько квартиры-дома обставляет, сколько баб у нас решил снимать. Чего бы он морочится? А эта примочка с мужьями — просто умора. — Да, Ника, — торжественно произнес Коля, — как тяжело ему будет найти тропинку к тебе, когда он узнает, что ты последнего мужа истребила как класс, кажется, в прошлом году. Как найти тропинку? Вот в чём вопрос. "Интересная вещь", произнесла невозмутимо Вероника. "Когда ты говоришь о них, ты кажешься мне почти умным, когда обо мне однозначно идиотом". "На этом торжественную часть можем считать законченной", заключил Коля. "И Юлька везёт меня сегодня домой". Я разволновался. Мне в общественный транспорт нельзя.